После того, как я получил роль Чендлера, я 2 года ничего не слышал о Крейге Бирку. Он переехал в Нью-Йорк, и мы потеряли связь. Шоу Лучшие друзья, которое он предпочёл сериалу Друзья, как мы, реализовать не удалось. Позже Оран Литфилд, бывший президент сети NBC, в своих мемуарах писал о том, как Крейг не выбрал сериал Друзья в таких выражениях. И слава богу, в Крейге Бирка было что-то от анимационного злодея Сидная Уиплоша. Многим казалось, что в нём скрыто много злости. Очень редко в комедиях встречается привлекательный главный герой, которого можно было бы полюбить. Крейг много и стабильно работал. В конце концов, он блистал на Бродвее в мюзикле Музыкальный человек, в фильме Долгий поцелуй на ночь с Джиной Дэвис и Сэмом Элджексоном, а также во множестве других по-настоящему талантливых проектов. Но наши пути разошлись, а от прежней дружбы остался лишь пепел. Я скучал по нему. Я по-прежнему считал, что у него был самый острый комедийный ум из всех людей, которых я встречал, и мне это в нем нравилось, как и многое другое. Я больше не мог зайти в фарму за кафе просто потусить, так что я скучал по той прежней жизни. Я начал пить в одиночестве в своей квартире, потому что так было безопаснее. Моя болезнь усугублялась, но тогда я этого не замечал. Наверное, если бы кто-то увидел, как много я пью, то он мог бы встревожиться и попытаться меня остановить, но, конечно, остановиться было уже невозможно. Однажды Крейг Бирка внезапно мне позвонил. Он сказал, что хочет увидеться. Я обрадовался, но и насторожился. Вам, конечно, знакомо то чувство, которое возникает, когда вы встречаетесь с кем-то, в кого был влюблён ваш лучший друг? Я испытал схожие эмоции. Я получил роль, которую мог и должен был получить он, и теперь все для меня превратилось в золото, а потом в платину, а потом в какой-то другой редкий металл еще не открытый. А он? Я не имел ни малейшего представления о том, как пройдет встреча с моим бывшим другом. Марта Кауфман позже прокомментировала эту историю так: "Мы отсмотрели бесчисленное множество актеров, претендовавших на роль Чендлера". Но произошло то, что должно было произойти. Однако я не мог сказать ничего подобного Крейгу, потому что то, что должно было произойти, чудо случилось со мной, а не с ним. И это был его выбор, а не мой. Когда он добрался до моей квартиры, напряжение уже было высоким. Крейг заговорил первым. Я хочу, чтобы ты знал. Мне очень жаль, что я 2 года с тобой не разговаривал, сказал он. Я просто не мог смириться с тем, что ты разбогател и прославился, играя роль, от которой я отказался. Мы оба были достаточно хороши, чтобы получить эту роль, и да, я просто не смог с этим справиться. Я выслушал его, наступила тишина. Пробка на бульваре Сансет тянулась вплоть до магазина Фред Сигел на Лос-Янега. Я решил не упоминать магазин Фред Сигел. На самом деле я ненавидел все то, что собирался сказать, но я должен был это сказать. Я сказал: "Знаешь, что, Крейг? Все не так, как мы все думали. Это ничего не изменит. Какая отрезвляющая мысль для двадцати шести летнего человека, который когда-то хотел одной лишь славы и только сейчас понял, что слава не может заткнуть все дыры. Нет, все дыры заткнула водка." Крейг вытрясил на меня глаза. Я не думаю, что он мне поверил. Я и до сих пор не думаю, что он мне верит. Наверное, нужно, чтобы все ваши мечты сбылись, для того, чтобы понять, что это были неправильные мечты. Позже, когда я занимался промоушеном сериала студии 60 на Sunset Strip, я сказал в интервью The Guardian: "Я участвовал в сериале Второй шанс, самом провальном шоу в истории телевидения. Я играл в сериале Друзья, самом успешном шоу в истории телевидения. Но на самом деле ни то, ни другое шоу не изменили мою жизнь так, как я надеялся её изменить". С учётом всего этого у меня просто не было ни единого шанса поменяться местами с Крейгом, Дэвидом Пресменом или вон тем парнем, что работал на заправке перед домом. И я бы поменялся со всеми ними за минуту и навсегда, если бы только смог перестать быть тем, кто я есть, таким, какой я есть, человеком, привязанным к огненному колесу. Ни у кого из них нет мозга, который хочет их смерти. Они нормально спят по ночам. И я не ожидаю, что это заставит их чувствовать себя лучше из-за того выбора, который они сделали, из-за того, как прошла их жизнь. Я бы всё отдал лишь бы так себя не чувствовать. Я всё время думаю об этом. Это не праздные мысли, это бездушный факт. Та фаустовская молитва, которую я сочинил, была глупой детской молитвой. Она не была основана ни на чём реальном, но она реализовалась. Для того, чтобы доказать это, у меня есть деньги, слава и опыт общения со смертью.